Глава десятая «Итак, поясните, что здесь происходит», — продолжил ректор. Антуан, наконец, поднялся с пола, независимо отряхнулся, словно действительно был наблюдателем, а не пострадавшим. Высокомерная мина вернулась на лицо, показывая, что все здесь находящиеся не стоили и ногтя на его мизинце. «Как что?» Эти замечательные иноры уже не знают, на кого списать покушение на его величество, поскольку никого не могут найти. И самой подходящей кандидатурой оказалась моя невеста, леди Декибо. Впрочем, возможно, это заказ совета? Неважно. Воспользовавшись тем, что девушка уехала домой, вот этот тип, кивок на перекосившегося Реми, установил в комнате вход в пространственный карман, и настроил его на леди Декибо. «Не выдумывайте!» – взвился обвиняемый. «Ничего я не делал. Да и как я мог настроить вход на леди Декибо без нее самой? Взяли слепок ауры, когда приставали», – процедил Антуан. «Совместили сразу два дела, так сказать. А теперь пытайтесь повесить на нее труп». Наступила такая тишина, что стало слышно, как тикают часы на городской башне. «Какой труп?» – испуганно прошептала Люсиль. «Который лежит там», – уверенно ответил Антуан, ткнув пальцем в открытый проход. «Настолько уверенно, что засомневалась даже я, бывавшая в этом проходе и точно знавшая, что никаких трупов, даже насекомых, там нет. Что уж говорить о ректоре, он столь сурово нахмурился и шагнул к магам дворцовой стражи, Что те невольно выстроились так, словно намеревались обороняться. Навыки-то отработаны до автоматизма, а Лорд Фурние, грозный противник даже без поддержки, и Нора Бапре с так хорошо зарекомендовавшими себя рунами. Странные методы ухаживания. Зачем подкидывать трупы моим студенткам? Я бы понял, обучаясь они некромантии, но не определившись которой вполне возможно трупы. неинтересный, поскольку она более склонна к прорицанию. «Мы ничего не подкидывали», — выпалил Реми. «Он там давно уже лежал, до нас. И то, что лорду Альвиндуа известно о трупе, говорит о том, что он находится в преступном сговоре с леди Дакибо. Не знаю, как удалось удержаться от смеха Шарлю, мне же пришлось закусить губу, из-за чего смех прорвался звуком, очень похожим на стон». Люсиль озабоченно погладила меня по руке и прошептала. «Не волнуйся, никто не поверит, что ты кого-то убивала вместе с Антуаном. Наверняка он это сделал один». «Вот видите, теперь они хотят приплести к своему трупу еще и меня!» – ничуть не стушевался Антуан. «Лорд Фурнье – это форменное безобразие». «Разумеется, безобразие. Я не позволю таскать трупы в академию», – возмутился тот. У нас тут не прозекторское. Немедленно забрали все трупы и покинули общежитие. Жалоба в королевскую канцелярию на ваши действия последует. Мало того, что мешали учебному процессу, так теперь еще и это. Ректор гневно фыркнул и изобразил в воздухе фигуру, долженствующую изображать труп. Впрочем, ничуть не испугав представителей дворцовой охраны. Лорд Фурнье. «Совету магов не понравится, что вы противодействуете в деле, касающемся королевской безопасности. Было определено, что удар нанесли с вашей территории. И когда мы нашли три возможных прохода, вы нас выставляете. Поневоле задумаешься уже о вашей причастности», – вкратчиво сказал старший маг. Проход, словно ждал этих слов, замерцал и закрылся. «Видите?» – обрадовался Антуан. Все это происходит явно под управлением дворцовой охраны. Лорд Альвиндуа, если вы не успокоитесь сами, нам опять придется вас успокоить тем же методом. В моем присутствии никто не смеет угрожать моим студентам, ощетинился Фурнье. Лорд Альвиндуа имеет полное право высказывать свои подозрения, тем более, что те имеют под собой веские основания. Леди Дакибо перспективный маг. поэтому я не позволю возводить на нее поклеп. А не была бы перспективной, посодействовал бы выдворению. Вот когда я порадовалась, что не только записалась на ректорский факультатив, но и успела себя там проявить. Не будь Фурнье во мне заинтересован, еще неизвестно, как повернулся бы разговор. А так главный маг группы, дворцовой охраны, лишь скривился и хмуро возразил. Но проход, вероятно, ведущий в королевский дворец, может открыть она одна. То есть вы считаете, что девушка, только что поступившая в академию и имевшая до недавнего времени серьезные проблемы со стабильностью дара, может самостоятельно выполнить столь сложные действие, как построение постоянного пространственного прокола? Почему самостоятельно? С помощью лорда Декибо. «Лорд Декибони покидает свой дом», – процедил Антуан. «По-вашему, он дистанционно руководил внучкой, строящей заклинания, относящиеся к портальной магии, самому сложному разделу? Серьезно? По-моему, вы просто выбрали подходящую фигуру, чтобы прикрыть свою несостоятельность, как охраны. Выбрали и устроили инсценировку». Ректорская поддержка пошла ему на пользу. Он был спокоен. И очень, очень убедителен, но не для дворцовой магической охраны. А чей там труп вы говорите? Внезапно спросил его Реми, наверняка надеясь запутать. Ваш труп вам и знать, отрезал ничуть не запутавшийся Антуан. Вернемся к трупам, бодро объявил ректор, подойдя вплотную к стене. Когда вы их заберете? Как только обнаружим, любезно пояснил Мак. Леди Дакибо. «Вас не затруднит снова открыть проход?» «Разумеется, леди наверняка пугает мысль о подобном соседстве», ответил вместо меня Фурнье. «В остальные два прохода вы тоже поместили столь необычный реквизит?» Мы ничего никуда не могли поместить, поскольку кроме леди Декибо больше никому проход открыть не удалось. Маги выжидательно смотрели, поэтому пришлось опять приложить руку и открыть проход. Теперь, когда в нем ожидался непонятный труп, хотелось это делать еще меньше. «Леди Дакибо?» – кивнул туда главный. «Я не пойду. Если я могу открыть снаружи, это не значит, что я смогу открыть изнутри. Меня не прельщает мысль застрять непонятно где». «Логично», – кивнул Фурунье. «Я против того, чтобы моих студентов подвергали опасности. Мы подождем здесь. Идите». в случае чего леди кибо опять откроет проход. «Идите и без трупа не возвращайтесь», на грани слышимости прошелестел голос Шарля. «Он еще веселится. Конечно, не его же пытаются обвинить в злодейском убийстве». Тут мне пришло в голову, что напротив, с моей стороны, не предусмотрительно не пойти с дворцовой охраной. А вдруг, как искомый труп у них действительно есть и припрятан в пространственном кармане, и они его извлекут без свидетелей и вытащат в мою комнату. Я даже сделала несколько шагов и заглянула в черноту прохода, но пара отправленных магов бодро топала вперед и не собиралась останавливаться для выполнения злодейских планов. «Присмотреть бы за ними», поддержал мои опасения Антуан. Но в проход не полез, хотя на фурнье посмотрел очень выразительно. Но и тот решил, что присматривать за дворцовой охраной лучше оттуда, где нет риска остаться навсегда, и уставился на старшего группы. Тоже, кстати, не полезшего в опасный проход. То ли потому, что уверен, ничего там нет, то ли потому, что считал более важным присмотреть за мной. Вон, как неприязненно зыркает. Наверное, будь на моем месте Вивиана, постаралась бы настроить к себе располагающую улыбкой. Но я не она. да и желания улыбаться у меня не было, так что я ответила столь же неприязненным взглядом. Насколько я помню, переполох во дворце был вызван призраком. Не хотите ли вы сказать, что это призрак того тела, что сейчас вынесут ваши подчиненные? Спросил Фурнье, не выдержав долгого молчания. Я ничего не хочу сказать, огрызнулся старший группы. Про труп я впервые услышал от лорда Альвендуа. Его это призрак или нет, можно судить лишь после обнаружения тела. Вообще, лорд Альвиндуа проявляет поразительную осведомленность в делах невесты. «Я пытаюсь ее защитить». Антуан оттер меня плечом от проема и тут заметил Шарля. «Надо же, уже и зрители набежали. Более, что ты тут забыл?» В этот раз от злости он побелел, явно для цветового разнообразия. а то все красный и красный. «Проходил мимо, слышу, вас следи, леди Декебо обвиняют в убийстве», совершенно серьезно ответил тот. «Радует, что дворцовая стража сработала так быстро, и вам не удалось спрятать улики». «Это надо же!» Он зашел в комнату и присвистнул при виде входа. «Первый раз вижу такие сложности для маскировки трупов». «Много практиковался?» Ядовито спросил Антуан. «Шел бы ты, Булле, куда шел!» «Лишние свидетели не помешают», – возразил Фурнье. «При них сложнее подбросить улики. А так сразу определим, что трупов ни лорд Альвиндуа, ни леди Декебо не касались. И это будет кому засвидетельствовать». Легкое сомнение, прозвучавшее в его словах, не укрылось ни от меня, ни от старшего мага, который усмехнулся и с хищным ожиданием уставился на проем, из которого, наконец, вывалились оба ходивших на разведку магов, разочарованных и с пустыми руками. «Где?» – сразу спросил старшей группы, словно трупы можно незаметно распихать по карманам. «Нет там ничего», – коротко пояснил один из прогулявшихся. «Пустота, а в конце коридора рычаг, который не нажимается. Судя по всему, сломан». «Не может быть!» Старший группы рванул в проем с прытью, не соответствующей ни его возрасту, ни занимаемой должности. За ним устремился Фурнье, забыв про всякую осторожность. Замыкал процессию Антуан, с чего-то внезапно решивший, что уж он-то сумеет углядеть то, что оказалось недоступным другим. Подскочила Люсиль, но внутрь не полезла, просто вытянула шею и с любопытством спросила: "Ну, что там? «Трупов нет», — обрадовал ее Шарль. «Или пока не найдены. Но ничего, там лорд Альвиндуа, значит, трупы не заставят себя долго ждать». «Скажете тоже, Инор, заволновался подошедший Реми. «Там точно пусто. С чего бы Альвиндуа найти то, чего нет?» «Не найдет, так сделает», — легкомысленно отмахнулся Шарль. «Альвиндуа же там не один. Он мастак разбрасываться убийственными заклинаниями». После этих слов в проход рванула уже группа дворцовой охраны почти в полном составе. Синеглазый Реми остался, подозрительно кося то на меня, то в проход. Когда он в очередной раз отвлекся, Буле чуть прикоснулся к моей руке, и я почувствовала легкое покалывание на кисти. — Снимается обычным заклинанием по рассеиванию магии, — прошептал Шарль. — Это что? — так же тихо спросила я. Это предосторожность, чтобы вся толпа не вывалилась в покой придворного мага. Они сейчас наверняка за тобой вернутся и потребуют нажать на рычаг. Пусть уверятся, что сломано. С чего ты взял, что я открою? Тут же открыла. Остаточная эктоплазма. Шарль насмешливо фыркнул, смерив меня взглядом. Ты сама-то в это веришь? Но тогда как? Вы о чем? заинтересовалась Люсиль, не отрываясь от просмотра прохода. «О, возвращаются!» «Вроде все», – разочарованно заключила она. «И без ничего. А рассказывали-то?» Можно подумать, она надеялась, что действительно найдут что-то подозрительное в этом проходе, найдут и притащат сюда хотя бы один труп, о котором столько говорили. «У Альвендуа богатая фантазия», – заметил Шарль, и, наклонившись ко мне, тихо добавил «Поговорим в читальном зале. Третьем. Приходи, как сможешь, я подожду». Я даже не заметила, когда он ушел, потому что вывалившиеся из перехода дворцовые маги действительно начали требовать, чтобы я пошла с ними и нажала на рычаг, поломки которого усомнился их главный. На удивление, в этот раз к ним присоединился и ректор. «Леди кибо это в ваших же интересах», – заявил он. Убедиться, что эта старая магия частично разрушилась, и успокоиться, и перестанут придумывать всякую ерунду про вас и трупы». «Про трупы лорд Альвендуа придумал», – напомнил Реми. Разочарованно так напомнил. Видимо, действительно надеялся найти в Переходе хоть что-то интересное. Но, увы, даже в стенах там застревают только призраки, которым просто так... не попасть в этот переход. «А я проконтролирую, чтобы ничего не подбросили», мрачно сказал Антуан, всем своим видом намекая, что только его присутствие не позволило дворцовой охране совершить подлог. И лорд Фурнье. В переход меня все-таки затащили, уверив, что он не закроется сам, пока кто-то внутри. Утешение было так себе, но пришлось им удовлетвориться. Слишком уж хотелось, наконец, разрешить этот вопрос и выставить всю компанию, которая к этому времени увеличилась еще на дежурного преподавателя и коменданта, который недовольно кряхтел и уверял, что понятия не имел о дополнительных переходах. Чего только не придумают студенты, чтобы по ночам незаметно бегать друг к другу, ворчал он. Вы так уверены, что выход в другой комнате? скептически спросил старший маг дворцовой охраны. Разумеется, Сами же сказали, что нашли еще три входа. Не еще три, а три вместе с этим. Плохо искали. Вы не представляете, на что способны студенты. К примеру, запрещенный в общежитиях алкоголь прячут так, что не всякий архимаг обнаружит. «Наши поисковые артефакты позволяют обнаружить все», – холодно заявил старший маг. Как вариант, из одной комнаты можно попасть в две другие, а из них только в первую. решил не идти на эскалацию конфликта комендант. «Не предусмотрительно», – возразил Фурнье, – «я скорее соглашусь, что наши гости не нашли еще один вход. Но какая наглость! Портить академическое имущество! Найти бы наглеца и показательно наказать, но, боюсь, это неосуществимо, как по давности лет, так и по рассеянности ауры наложившего столь сложное заклинание». Конец их разговору положил оскорбленный старший маг, заявив, что самое простое решение – проверить, куда выходит открытый переход, для чего мне нужно нажать на рычаг на другом конце. Не знаю, помогло ли заклинание Шарля или я растеряла остатки эктоплазмы Франциско, но рычаг в конечной точке не нажался, как не нажались и два символа в пустующих комнатах общежития, куда меня тоже отвели. Более того, пока мы ходили по посторонним комнатам, проход в нашей слюсель закрылся и тоже перестал открываться моим нажатием. «Лорд Фурнье, теперь вы убедились, что леди Декибо пытались подставить?» – спросил Антуан, о котором я успела благополучно забыть. Как видите, настройка на нее рассеялась, а новую не смогли наложить при множестве свидетелей. «Думаю, от нас должна пойти жалоба, на неправомерность действий и попытку очернить непричастное лицо. Старший группы зло дернулся, но промолчал. «Ну-ну, лорд Альвиндуа», – похлопал Фрунье по плечу своего студента. «Не надо быть таким злым. Дворцовая охрана всего лишь делает свою работу. Мне кажется, наши гости сами пали жертвой постановки. Узнать бы, кто ее устроил». Более, уверенно заявил Антуан. У него и мотив, и возможности. И нет таких знаний. Лорд Альвиндуа, укоризненно сказал ректор, не стоит решать возникшие между вами и Энорам Буле разногласия вот таким образом. Кстати сказать, а ведь эти проходы действительно могут и во дворец. Когда леденинги еще обучались у нас, для их быстрой эвакуации существовали переходы из общежития во дворец. Скорее всего, именно их вы и обнаружили. Возможно, нехотя согласился старший маг. Но тогда почему один смогла открыть леди Декибо? Потому что кто-то, кто нашел их раньше, попытался перенастроить, чтобы вас сбить. И надо признать, ему это удалось. Перенастройка продержалась достаточно. И если бы не я, покашливание Антуана, и не лорд Альвиндуа, Задумка злоумышленника удалась бы. Виртуозная задумка и очень тонкое исполнение. Явно действовал сильный и знающий маг, потому что такие сложные манипуляции не провернуть с даром ниже определенного уровня. Значит, сильный маг, который появлялся бы в общежитии, не вызывая подозрений, старшей группы задумался, лорд Фурнье, потребуется ваша помощь. Разумеется. Все, что от меня зависит. Они ушли, а дворцовая охрана запечатала все найденные проходы так, что теперь нельзя было ни войти туда, ни выйти оттуда.